Глава 2 Веня снова сидел на том же самом табурете, на котором ему только что собирались ломать пальцы. Руки его дрожали, зубы стучали словно от лютой стужи. В руках у него был стакан с водкой. Веня выпил залпом и посмотрел на заставленный едой стол. Почувствовав, как огненная жидкость растекается внутри тела, он немного пришел в себя. Есть совсем не хотелось, но, глядя как Лекса и Совраз, уселись за стол и молча набросились на еду, Веня, потирая уже начинавшую опухать ногу, нарочно грубо потребовал «Пожрать дайте!» «Не наглей, мусор! Ты еще ничего не рассказал такого, от чего бы возросла цена твоей жизни!» Ухмыльнулся лощеный. «Цена твоей шкуре сейчас пятак, так что не вякай, а говорить будешь, когда я скажу!» «Пожрать дайте!» Упрямо повторил Веня. Курившая у окошка формоза рассмеялась. «А он мне нравится. Дерзкий мальчик». «Дерзкий, но глупый», — жуя бутерброд с красной рыбой, заявил Саврас. «Ты только прикажи, Жора, он у нас живо по-другому запоет». «Хорошо. Лекса, дай этому ментенку пару затрещин, чтобы он на меня волком не смотрел», — приказал Лощеный. Лекса вытер жирные губы рукавом и направился к Вене. Но тот не стал ждать, когда его размажут по стенке, а выхватил из-под себя табурет и шарахнул им здоровяка. Лекса успел прикрыться и резким движением вырвал у Вене его орудие. Здоровяк вновь двинулся вперед, целясь Вене в лицо, но тот поднырнул под руку сильного, как медведь, но не особо ловкого великана». Следующим движением Веня двинул здоровяку в пах, и когда противник рухнул, спокойно подхватил стул и уселся на него, как ни в чем не бывало. Лекса, согнувшись, стоял на коленях и чертыхался. «Так что, пожрать дадите?» – стараясь ровно дышать, спросил Веня. «А еще покурить бы не мешало!» Глядя на согнутого пополам Лексу, Саврас вышел из-за стола, в его руке сверкнул нож. Все остальные застыли в изумлении, лишь Формоза, все еще стоявшая у окна, громко рассмеялась. Покачивая бедрами, она подошла к Вене и протянула ему пачку сигарет «Лаки Страйк», после чего чиркнула зажигалкой. Веня одарил красавицу улыбкой и глубоко затянулся. «Ладно уж», — огрызнулся лощеный. «Кури. А когда накуришься, дадим и пожрать. Только сперва ответишь на мои вопросы». «Так спрашивай». Все тем же наглым тоном заявил Веня. Лекса тем временем встал с колен и уставился на спокойно курившего Веню, как бык на тариадора. Лощеный сделал знак здоровяку, чтобы тот вернулся за стол. «Антипа, откуда знаешь?» Продолжил расспрос Жора. «Служили вместе». «В мусарне?» «Угу. Я вижу, вы тут все в курсе, что Антип до войны в органах служил». «Да уж. Пустили козла в огород». Вот он с ученок дел и наворотил. Ни одного козла, а целых двух. Рассмеялась Формоза. Мощный ведь тоже из бывших. Лейтенант милиции. А вот еще и третий нарисовался. Как нарисовался, так и сотрется. Будет горбато лепить, В раз в расход, пустим. Проворчал лощеный. Если служили вместе, то получается ты и фамилию Антипа знаешь. «Была не была. Где наша не пропадала?» – решил Веня и высокомерно заявил. «Антипов! Егор! Могу даже отчество сказать, если хотите?» «А какой же он из себя? А то вдруг ты его и в глаза не видел!» Веня пожал плечами. Он понятия не имел, как выглядит сын начальника главка, но виду не подал. «Как выглядит? Моего возраста. Рос средний, а лицо...» Веня судорожно вспоминал все, что он знал про сына генерала Антипова. «Лицо как лицо. Я ведь его еще до войны знал. Тогда он смазливый был, бабы от него с ума сходили. А сейчас изменился. Он, когда ко мне домой явился, каким-то испуганным показался, затравленным, что ли?» «Ясное дело, испуганным», — вставил реплику бородатый. «Этот гаденыш лося с мощным кончил». «И все золото персидское прикарманил». Мысли Вени работали как часы. Если здоровяк — это лось, то мощным эти бандиты наверняка нарекли худосочного Ваську Малашина. Веня продолжил. «Лося мощный убил. Горло ему перерезал от уха до уха. А вот самого мощного анти решил. Ржавым гвоздем, прямо в сердце!» Сознанием дела сообщил Веня. «Если хотите, могу и мощного описать. Он же тоже с нами служил». Вот тут-то Вени мог говорить, не особо рискуя. Он же пару часов пробыл в морге, изучая труп Василия Малашина. «Получается, что мощный с Антипом обо всем заранее договорились. Только вот Антип ни с кем делиться не захотел, поэтому и завалил своего приятеля-минта», Мента. предположил Бородатый. «Лося жалко. Правильный был вор, хоть и на немцев батрачил». Встрял Лекса, который, похоже, уже оправился от удара. Сейчас он спокойно жевал кусок пирога с ливером. «Василий Малашин», — продолжил описывать мощного Веня, — «Лейтенант милиции, вот только этого тощего я после войны не видел. Хотя про то, что у них там на складах случилось, мне антип все подробно рассказывал». «Хватит уже про мощного», — огрызнул солощенный, «если он тоже нас предал». «Так и черт с ним. Кончился, туда ему и дорога. Ты мне за Антипа скажи, о чем он тебе велел с Бобой Шекелем разговоры вести?» «А что, Антип, явился как-то ко мне на ночь глядя, грязный весь, попросился переночевать. Я так-то один живу», — Вени кинул взгляд на Формозу. «Сказал, что есть какая-то коллекция. Всего, — сказал, — полтысячи монет. Он их у какого-то там старика отнял». «Дал мне одно и просил Зильберману показать, чтобы тот проверил, что да как. Не подделка ли?» «И где там монеты теперь?» – поинтересовался Лощеный. Вене на секунду замешкался. Если их расчеты со Зверевым верны, то Боба Зильберман прячет у себя монету, купленную у Мони Лискина. На этом можно сыграть. «У Бобы осталось», – стараясь выглядеть спокойным, сообщил Вене. «Если он ее еще кому-нибудь не перепродал». Только этот жлоб вам все равно правды не скажет. Хитрый гад! Услышав последнюю фразу, Саврас хмыкнул. Нам расскажет. Уж в этом можешь не сомневаться! Лощеный указал пальцем на Веню. Этого накормить и обратно в подвал. Только не Кеша, а в другой. Не хватало еще, чтобы они друг другу горло перегрызли. Саврас, Лекса, поезжайте к Зильберману и достаньте мне эту монету. «На куски его грызите, но монета должна быть у меня!» После этих слов лощеный вышел из комнаты, а Веня подсел к столу и набросился на еду. Когда Веню снова определили в подвал, он впервые перевел дух. На этот раз его не связали, бросили на старый тюфяк и оставили бутылку с водой. Веня улегся и закрыл глаза. Боль в голове уже прошла, зато нога ныла невыносимо. «Ничего, главное, что живой!» Веня снова увидел крысу, швырнул в нее ком земли, крыса тут же исчезла. До четверга, на которой была назначена встреча с Бобой Зельберманом, оставалось целых три дня. Веня понимал, что до этого времени Зверев не станет его искать, и поэтому он должен просто ждать и постараться ничем себя не выдать. Веня судорожно обдумывал план собственного освобождения. Зверев будет следить за квартирой Бобы, а Веня не явится навстречу. Павел начнет поиски. И наверняка придет к нему домой. Или позвонит. его надо как-то предупредить. Но как это сделать? С этими мыслями он уснул. Люк подвала открылся, и Веня услышал скрипучий голос Савраса. «Тебе повезло, мент! Боб отдал монету! И не только монету!» Веня вздохнул с облегчением. «Он что-нибудь говорил?» «Нес какую-то чушь, а когда Лекса сломал ему руку, завопил так, что пришлось заткнуть ему рот». «Он хотя бы жив?» «Жив, но сильно расстроен». Саврас скрипучи рассмеялся. Веня прекрасно понимал, какую медвежью услугу он оказал бедному Бобби, но успокаивал себя тем, что на этот раз речь шла о его собственной жизни. «Где он хранил монету?» — спросил Веня. «У этого еврея мы нашли целую кучу всего. Монеты, ружье и все такое прочее. Все это теперь у нас. Так что Лощеный доволен. А Боба подсчитывает убытки. Когда Лекса взялся за вторую руку, Боба открыл ему свой тайник. «Пойдем, Лощеный тебя ждет!» Они поднялись наверх. Теперь в комнате сидели только Темноволосый и сам Лощеный. Когда Веня подошел, Лощеный указал ему на стул и показал лежавшую на столе монету. Вени лишь мельком глянул на золотой Дарик. «Ну, поскольку теперь вы знаете, что я вам не врал, у меня к вам предложение. Антип мне долю обещал, если помогу ему сбыть коллекцию за реальные деньги. Пообещал аж четверть, но я ему не верю. С чего бы это ему быть таким щедрым? Он малашина этого вашего лося кончил. и ишь бы я, чего от него добился. Четверть я не прошу. Моя цена сорок тысяч. Если готовы мне заплатить такую сумму после продажи коллекции...» «Я сдам вам Антипа с потрохами!» Влащеный задумался, зевнул, прикрывая ладонью рот и небрежно бросил. «Почему ты думаешь, что стану иметь с тобой дело? Как видишь, мои люди умеют развязывать языки. Что мне мешает посадить тебя на перо?» «Я вам нужен. Без моей помощи вам Антипа не взять. Он обещал позвонить к концу недели. Мой голос он знает, так что нам лучше договориться». «Вы отпускаете меня домой, а я сообщу вам, где и когда Антип назначил встречу». Лощеный улыбнулся, достал сигарету и закурил. «Ты хочешь, чтобы я тебя отпустил?» «Нет, дружок, так дела не делаются. С тобой пойдут мои люди. Хочешь дать звонка Антипа у себя дома?» «Не возражаю. Но из дома ты не выйдешь. Так что пока Антип не объявится, ты все еще наш пленник». Домой к Вене они ехали в закрытом фургоне. Марку и номер машины Веня не видел, ему надели на голову мешок. Когда они приехали к дому, его вытолкали на улицу, и Лекса снял с головы Вене мешок только после того, как машина скрылась за поворотом. Если они так тщательно прячутся, то, возможно, они и в самом деле собираются сохранить ему жизнь. Это вселяло надежду, и Веня верил, что звери все же его вытащат. «Ну вот, мы и приехали. Показывай, где твоя халупа, и не вздумай чудить». Саврас откинул полу пиджака и продемонстрировал торчавший из нагрудного кармана Вальтер. На улице была ночь, свет в окнах был потушен. Они вошли в подъезд, поднялись на третий этаж. Никого из соседей по лестничной клетке они не встретили. Лишь рыжая кошка возмущенно мяукнула, когда Лекса случайно задел ее ногой. Веня открыл дверь ключом. Лекса прижал Веню к стене, Саврас запер дверь изнутри и принялся обыскивать комнату. Всего полгода назад Веня переехал из общежития в собственную квартиру. Зверев любил комфорт и позаботился о том, чтобы и его подопечный тоже не жил как босяк. Новое жилье после душной, вечно вонявшей нафталином и жареной рыбой общаги показалось Вене настоящим раем. Здесь было все необходимое – кухня, душ и туалет. Вот только обзавестись мебелью Веня пока успел лишь частично. На кухне стояли стол и старый скрипучий табурет. В комнате разместились односпальная армейская койка с панцирной сеткой, шифоньер, потертое кресло и небольшая тумбочка. Для Вени это был самый настоящий райский уголок, поэтому сейчас, когда ему пришлось привести в свое жилище незваных гостей, он напряженно думал, как это все исправить. Войдя в квартиру, совра с первым делом заглянул в шифоньер и нашел там синюю гимнастерку с лейтенантскими погонами, фуражку и такие же синие брюки с бирюзовым кантом. Внимательно осмотрев форму, Саврас удовлетворенно кивнул. «А фотографии есть?» Поинтересовался Лекса, увидев довольную гримасу приятеля. «Зачем тебе фотографии?» Резко спросил Саврас. «То, что у него форма мусорская, это еще полдела. А если покажет фотки в форме, это будет еще одним доказательством, что он не врал». «Для громилы у этого Лекса голова варит неплохо», — подумал Веня, — И достал из тумбочки перевязанные тесьмой снимки. «Так ты у нас морячок!» Воскликнул Саврас, глядя на венины на фотографии в бескозырке и матросском бушлате. «Так, а есть где ты, в ментовском прикиде?» «Есть!» – буркнул Веня. После перевода в оперативный отдел он очень редко надевал форму. Но, по счастью, пара фотографий все же нашлась. Когда Саврас отыскал фото Вени в милицейской форме, он напрягся. «Клифт, который мы у тебя в шкафу нашли, лейтенантский!» «А на фотках ты вроде как сержант!» «А ты не слишком подозрительный? Повысили меня недавно за хорошую службу. Был бы я на снимках майором, тогда мог бы дергаться. И вообще, хватит тут шарить. Я здесь вообще-то живу!» Соврас подался вперед и, выхватив из-за пазухи пистолет, ткнул стволом в венину грудь. «Ты не умничай у меня, гнида! Живет он тут! Это пока ты живешь! Но можно ведь это и исправить!» «Скажем лощеному, что ты хотел сбежать, и вышибем тебе все зубы. Думаешь, не сможем?» «А на встречу с Антипом я тогда что же, с выбитыми зубами пойду?» С ехидной улыбкой процедил Веня. «Не боишься, что он неладное заподозрит?» Лекса вдруг шагнул вперед и резко ударил Веню по ногам дубинкой. Веня рухнул. Лекса два раза не сильно ударил его ногой по ребрам. «Это тебе за мои яйца, сука!» «Давно пора!» Поддержал приятеля Саврас. «Дал бы ты ему еще!» «Хватит с него! Я что-то сегодня устал. Нужно пожрать, а то я за весь вечер так ничего в рот и не кинул!» Лекса подхватил с пола армейский сидр с продуктами, который принес с собой, и, прихрамывая, направился на кухню.